«Э-э-э, – Гидеон щелкнул к фонарика. «Ну и что сейчас будет? Обыск тела в темноте?» «Уйди», – склипнула я, – «у меня нет никакого ключа, клянусь тебе. И кого бы ты там ни видел, это не могла быть я. Я никогда, никогда не допущу, чтобы кто-нибудь тебя ранил». И хотя я не могла видеть, но чувствовала, что Гидеон стоял непосредственно передо мной. Тепло его тела было, как обогреватель в темноте. Когда его рука прикоснулась к моей щеке, я вздрогнула. Он быстро убрал руку назад. «Мне жаль», — услышала я его шепот. «Гвен, я...» Неожиданно он звучал так беспомощно, но я была так расстроена, чтобы испытывать от этого какое-то удовлетворение. Я не знаю, сколько времени прошло, пока мы просто так стояли. У меня все еще текли слезы. Что делал он, я не могла видеть». Через какое-то время он снова щелкнул кнопкой на фонарике и посветил на свои часы. «Еще три минуты, и мы прыгнем назад», — сказал он деловым тоном. «Тебе нужно выйти из угла, иначе ты приземлишься на сундук». Он пошел к дивану и поднял подушки, которые он пошвырял на пол. «Ты знаешь, среди всех хранителей мистер Джордж, кажется мне самым лояльным, тем, кому во всяком случае можно доверять». «Но мистер Джордж действительно совершенно не имеет к этому никакого отношения», сказала я, неуверенно выходя из моего угла. «Все было совершенно иначе». Я вытерла себе ладонью слезы с щек. «Лучше я расскажу ему правду, прежде чем он начнет подозревать бедного мистера Джорджа в нелояльности». «Когда меня первый раз послали лапсировать сюда, я случайно встретила здесь своего дедушку». «Окей, возможно, не совсем правду». «Он искал вино...» это ведь сейчас легально, это была очень странная встреча, прежде всего тогда, когда мы поняли, кто мы были. Он спрятал для меня записку с паролем и ключ для моего следующего посещения в этом помещении, чтобы мы могли еще раз побеседовать. И поэтому вчера, или точнее в 1956 году, я была здесь, как Виолет Порплюплем, в гостях, чтобы встретить моего дедушку. Он умер несколько лет тому назад, и я так скучаю по нему. Неужели ты бы не сделал то же самое, если бы мог? Еще раз поговорить с ним было так...» Я снова замолчала. Гидеон молчал. Я смотрела на его силуэт и ждала. А, «Мистер Джордж, он ведь уже был тогда ассистентом твоего дедушки?» Спросил он наконец. «Я действительно коротко видела его. Мой дедушка рассказал ему, что я его кузина Газель». Но он наверняка все это уже давно забыл. Для него ведь это было незначительной встречей, и причем целых пятьдесят пять лет тому назад. Я положила руку на желудок. Я думаю...